День 11 Так, на следующий день будет уже Иркутск. Осталось потерпеть совсем немного. Электрички уже не доставляли никаких эмоций. Все эти пейзажи я видел. Тело привыкло к скамейкам настолько, что снизилась чувствительность по периметру всего организма, а попутчики совсем исчезли. Ну вот ехал я и ехал, все еще пытаясь не тратить эмоции, чтобы не выгореть. Электричка остановилась в Нижнеудинске. Экран на вокзале показывал плюс 31 градус. Это уже какое-то издевательство. Сибирь, сентябрь, палящее солнце. Как-то тут все сломалось. И на этой жаре, при дикой нелюбви к теплой погоде, нужно было гулять семь с половиной часов до второй электрички до города Тулун. Сам Нижнеудинск – типичный городок на железной дороге в этих краях, где обитают несколько десятков тысяч человек. Поэтому никаких особых ожиданий от города у меня не было. И, купив снежок, производство локального молочного комбината, побрел моим любимым способом вперед. Так я и шел себе спокойно и не торопясь, пока не услышал вдалеке веселые крики. Естественно, я пошел в ту сторону. Оказалось, на улице рядом со школой номер 9 проходили соревнования по подтягиваниям. Наверное, это как-то называлось. В 2016 году еще модно было слово «турникмен». Вот и среди школьников разных возрастов решали, кто самый сильный и ловкий. Были разные типы соревнований. Иногда нужно было просто подтянуться максимальное количество раз, иногда делать выход на прямые руки, а кульминацией была свободная программа по разным видам упражнений с перекладинами. Ребята крутились, подтягивались, делали сальто. В целом я мало чего понимал в этом действии, но выглядело очень забавно. Я достал фотоаппарат и начал сначала снимать их издалека. В какой-то момент ко мне подошла взрослая женщина в очках со списком участников. «Вы участвовать или пришли поддержать друзей?» «Я из газеты», — почему-то промямлил я. «О, это очень хорошо. Проходите скорее. Мы вот только что начали». С того момента я снимал ребят уже из самой гуще событий, и никто не обращал на меня внимания, понимая, что я важный журналист, а их серьезные лица потом напечатают в газете. «Простите, ребята, не напечатали». И так они к снарядам подходили по очереди долгое время, а физруки свистели, жали на свои секундомеры и записывали результаты в отчетные листы. Все это время вдалеке грустно сидел звукач в кожаной кепке и, облокотившись на руку, ставил бодрую музыку. Что-то из попсы времен начала 2000-х годов. Через полтора часа, когда все уже устали подтягиваться, в школе вышел директор и что-то серьезно прошептала учительница, отвечавшая за все мероприятие. Та, наверное, она все-таки была завучем, взяла микрофон у звукача и громко прокричала в него. «Дорогие участники соревнований, просьба выстроиться на торжественную линейку!» Мне она помахала, подозвав поближе и предложив снимать школьников, стоя рядом с ними. Когда все выстроились в ряд, звукач, не отрывая щеки от руки, свободной конечностью включил гимн. Мы все стояли, слушали, кто-то из детей даже начал петь. Директор по старой привычке положил руку на сердце дети моментально решили повторить этот жест но не все правильно угадали какую руку и на какую сторону груди надо класть пока физруки в стороне делали подсчеты и пытались понять кто стал самым лучшим учительница продолжила сегодня в рамках нашего спортивного праздника перед вами выступят ребята из нашей школы их группа называется ру bad boys и они подготовили вам творческий подарок под ваши бурные аплодисменты встречайте руд bad boys. К счастью, как моего, я просто не мог поверить, что оказался на таком празднике жизни, так и всех школьников не было предела. Чувствовалось, что эти ребята местные знаменитости. Два парня в широких футболках, спортивных штанах и напульсниках вытащили картонку размером 4 на 4 метра. И тут начался перформанс, а точнее провинциальный брейк-данс под неизвестный мне рэп. Стоит отметить, что танцевали они отнюдь не стыдно. Но что еще главнее, всем очень нравилось. Я, конечно, все это отснял. Далее учительница объявила перерыв на полчаса, после которого должно было состояться награждение. Но я решил уже не ждать его и пошел дальше. Таким образом, я очень продуктивно убил время и решил найти заведение, в котором можно было бы пообедать. Среди дворов кирпичных пятиэтажек я наткнулся на кафе венеции Звучало много обещающе, хотя табличка заведения немного отпугивала. Каким же было мое удивление, когда оказалось, что Венеция – кафе китайской кухни. Пришлось есть, что дают. На вкус и вид все воспринималось примерно как табличка на входе, но надо было чем-то подкрепиться. Через несколько минут, когда я уже успел изрядно заскучать, в кафе сначала вбежали десяток счастливых детей в платьях и нарядных костюмах. Одна из девочек отмечала день рождения. Следом в туалет зашли две бабушки с огромными пакетами, что выглядело немного странно. Тем временем дети начинали беситься еще громче прежнего, и тут сзади распахнулась дверь. Из туалета вышли те самые бабки в очень плохих поролоновых костюмах Человека-паука и Черепашки-ниндзя, от которых маленькие сорванцы завизжали с такой силой, что кофе мне больше не хотелось. Бабушки-супергерои, естественно, начали играть с детьми, показывать разные фокусы и кружиться в хороводе. Карьеру журналиста местной газеты после школьного фоторепортажа было решено не заканчивать. Поэтому я принялся снимать это действо. Тут даже никто спрашивать не стал. Кажется, родители были уверены, что я пришел с бабушками, так как сидел в кафе до прихода основной толпы, а престарелые аниматоры думали, что я нанятый семьей именинницы фотограф. Так мы все вместе и веселились. В оставшиеся три часа до электрички ничего настолько же удивительного не случилось, но я здорово погулял по городу и насладился местным колоритом, побывав на рынке, в районе Междуречия и дойдя из любопытства до местного аэропорта. Садясь в электричку на Тулун, эмоции за день я записал в блокнот тезисно. Нижнеудинск. Соревнование «Лучший турникмен Нижнеудинского района» в школе номер 9 с творческим подарком от группы «Руд bad boys Кафе «Китайской кухни Венеция» Старые женщины-аниматоры в самостоятельно сшитых костюмах Человека-паука и одной из черепашек-ниндзя. Матерящиеся как сапожники и накрашенные как сапожницы маленькие девочки. Местные называют Нижний Удинск, ласково, нежно Удинск. Далее случилось еще несколько важных событий. Во-первых, я впервые за несколько дней услышал километровую станцию. Наверное, нужно было чаще снимать наушники. Мы проезжали станцию 4709-й километр. Во-вторых, за несколько минут до Тулуна машинист пробубнил. «Следующая станция — Котик!» «Что за чудесное название!» «Это маленькое село в 12 километрах от Тулуна, где обитают чуть больше тысячи человек. Или котиков». Хостел «Привокзальный» рядом со станцией в Тулуне оставлял желать лучшего. «Но какая к черту разница, где ночевать? Лишь бы была кровать. Мне этого вполне достаточно». Развесив по комнате потные вещи в надежде, что они станут меньше пахнуть, и постирав носки в раковине, я мгновенно заснул. Завтра Иркутск.